игру. Но на это способны при желании и девственники-функционер, и, и президент республики. Достаточно знать и ничего от себя не скрывать. В итальянских музеях встречаются маленькие разрисованные ширмы. Священник держал такую перед глазами приговоренного к смертной казни, скрывая от него эшафот. Скачок во всех его формах, будь то неизвержение в божественное или вечное, потеря себя в повседневных иллюзиях или в идее, это ширма, прикрывающая абсурд. Но без ширмы могут жить и функционеры. Вот что я имел в виду. Я выбрал крайние случаи, когда абсурд наделяют поистине царской властью. Правда, это власть принцев лишенных царства, но их преимущество перед другими в том, что они знают об иллюзорности всех царств, они знают в этом их величие, и напрасно было бы говорить о каком-то скрываемом или несчастье, или пепле разочарования. Лишиться надежды еще не значит отчаяться, дым земных очагов стоит райских благовоний. Ни я, ни кто-либо другой не могут быть здесь судьями. Они не стремятся стать лучше, но хотят последовательности. Если слово «мудрец» применимо по отношению к живущим тем, что есть, без спекуляции о том, чего нет, то эти люди и являются мудрецами. Любой из них победитель, но в царстве духа. Дон Жуан, но от познания – Комедиант, но на подмостках интеллекта знает это лучше, чем кто бы то ни было. Не заслужить привилегий ни на земле, ни на небесах тому, кто довел почти до совершенства овечью кротость, даже если признать, что он не лопается от тщеславия и не напрашивается на скандал своими судейскими замашками. Он остается все же милой смешной овечкой. У которой нет ничего, кроме рожек, как бы то ни было абсурдному рассуждению, необходимо было вернуть всю яркость красок. Воображение может добавить немало других его обличий изгнанников, прикованных к своему времени, людей, которые, не зная слабости, умеют жить соразмерно Вселенной без будущего. Этот абсурдный безбожный мир населенно утратившими надежду ясномыслящими людьми. Но я не говорил еще о самом абсурдном из всех персонажей, о Творце».